40. Балканский ТВД. Третья киевская армия. Перейдя утром 8 мая границу Боснийского королевства вблизи селения Меткович, расположенного в 32 километрах выше устья реки Неретва, французская армия походными колоннами двинулась вверх по долине реки. Полноводная река стекала к Адриатическому морю с Динарского Нагорья, на котором и располагалась большая часть территории Боснийского королевства. Нагорье это было высоким, с отдельными вершинами, достигающими 2500 метров. Мягкие известковые породы, из которых слагались горы, были густо изрезаны узкими ущельями и широкими речными долинами. Склоны долин и ущельей местами были довольно крутыми, образуя дефиле. Наиболее высокие вершины имели классические островерхие альпийские формы. В целом рельеф театра военных действий напоминал Балканский хребет в Болгарии и был удобен для обороны. После полудня разведка донесла маршалу Фошу, что усиление Чаплина, там, где долина реки сужается до полутора километров, русские войска перекрыли дефиле. Маршал приказал остановить головную колонну. Из донесений разведки Фош знал, что ему противостоят всего лишь две пехотные дивизии и одноконная русская дивизия. Его войска превосходили противника численностью в пять раз. Выдвинувшись рысью в голову колонны, маршал увидел, что русские выстроили свои полки тонкой линией поперек долины. Слева река протекала вплотную к высокому, поросшему лесом холму. Справа, в полутора километрах от реки, возвышался другой столь же высокий холм. Русские стояли в шеренгах от реки до склона правого холма. Никаких полевых укреплений не наблюдалось. Только тонкий строй из трех пехотных полков, в промежутках между которыми стояли орудийные батареи. «Всего лишь дивизия», — оценил обстановку маршал. «До русских было еще полтора лье». «Одно лье?» 4400 метров. Старый наполеоновский генерал Фош не колебался ни минуты. Построение русских так и напрашивалось на классический наполеоновский удар колонной батальонных коре прямо в центр строя противника. Маршал отдал соответствующие приказы. Поскакали гонцы, затрубили трубачи. Корпус генерала Леклерка начал перестраиваться в колонну из 27 батальонных каре, стоящих шеренгами почти вплотную друг за другом по роте солдат в каждой шеренге. На флангах выстраивалась корпусная артиллерия Леклерка, готовясь на рысях выдвинуться вперед на дистанцию поражения до русских. Головная кавалерийская дивизия генерала Лафарже – раздалась в стороны, пропуская пехоту и артиллерию, готовясь преследовать бегущего противника. Без четверти четыре полудни все перестроения были закончены, и маршал приказал трубить атаку. Ударили барабаны, задавая темп, и длиннющая колонна французских солдат, как один человек, шагнула вперед. До русской линии пехоте предстояло идти целый час – Артиллерия и кавалерия тоже сдвинулись с места, не отставая от пехоты. Сам Фош со штабом и генералами расположился на холме почти стометровой высоты, возвышавшемся справа от реки в полуторалье от русской оборонительной линии. И маршалу, и его генералам было совершенно очевидно, что тонкая цепь русских пехотинцев не выдержит сосредоточенного удара батальонных колонн французов. В подзорную трубу было хорошо видно, что русские солдаты стоят всего лишь в шесть шеренг. Когда голова колонны сблизилась с русскими на Лье, от их артиллерийских батарей потянулись к французам длинные дымные хвосты, сопровождавшиеся противным воем и свистом, от которого у всех заныли зубы. Затем в колоннах головных батальонов взметнулись почти три десятка мощных разрывов, Вверх полетели фонтаны грунта и какие-то черные куски. А от русских батарей уже тянулись новые хвосты. Залпы следовали один за другим через каждые полминуты. Барабаны забили чаще. Генерал Леклерк приказал батальонам перейти на быстрый шаг – полубег. Артиллерия ускорилась и вырвалась вперед. Было видно, как ездовые нахлестывают лошадей – Расчеты орудий намеревались сблизиться с русскими на полторы тысячи шагов, чтобы расстрелять гранатами дьявольские ракетные орудия русских. Но по скачущим упряжкам ударили гранатами русские пушки. Ударили с запредельной дистанции в четыре тысячи шагов. Разрывы пушечных гранат тоже были весьма мощными. упряжки от близких разрывов опрокидывались, лошади пугались и шарахались в стороны, было видно, как сбитые осколками артиллеристы выпадают из повозок. Видя избиение артиллеристов, маршал скомандовал атаку кавалеристам Лафарже. Рассыпаясь славой по всей долине, эскадроны французских гусар и драгон поскакали на русских. По ним с трех тысяч шагов ударили гранатами знакомые маршалу по прошлой войне русские единороги. Их гранаты давали более мощный разрыв, чем пушечные. Ни одна орудийная упряжка из полусотни расчетов корпусной арт-бригады не смогла выйти на дистанцию выстрела. Все были разбиты. По всему полю носились обезумевшие лошади, таща за собой обломки упряжек и орудийных передков. Когда кавалеристы сблизились с русскими на тысячу шагов, по ним стала залпами стрелять русская пехота. И что было странно, для такой дистанции попадало. Кавалеристы начали падать десятками, а потом и сотнями после каждого залпа. Русские пушки тоже перешли на стрельбу по кавалерии. С трехсот шагов и пушки, и единороги ударили по кавалеристам картечью. Огонь пехоты тоже резко усилился. Очевидно, далеко не вся русская пехота была вооружена штуцерами, часть стреляла из ружей и подключилась к бою только на короткой дистанции. В общем, атака конницы захлебнулась. Маршал видел, что, не доскакав до русских полутора сотен шагов, уцелевшие кавалеристы развернули коней. Однако храбрая французская пехота, невзирая на продолжающийся обстрел ракетами, воспользовалась тем, что пушки и стрелки противника отвлеклись на конницу, перешла на бег и сблизилась с противником на полторы тысячи шагов. Русские артиллеристы подогнали к орудиям упряжки, прицепили к ним пушки и покинули поле боя. Французы сблизились на тысячу шагов, стрелки дали по-русским первый залп из штуцеров. Русская пехота ответила последним залпом, затем развернулась и бегом двинулась вслед за артиллерией. Русские солдаты со свежими силами бежали быстрее французов. Водушевленные победой французы бросились их преследовать. Однако через две тысячи шагов между рекой и следующим холмом обнаружилась новая цепь русских, еще более тонкая, с двумя артиллерийскими батареями. С полутора тысяч шагов по французам снова ударили русские гранаты и ракеты, а с тысячи шагов – винтовки стрелков. Дав четыре залпа, русские остановили атакующий порыв французов. Снова попасть под ураганный огонь они не захотели. А русские артиллеристы подцепили орудия к упряжкам и были таковы. А за ними и стрелки, оказавшиеся драгонами, отошли назад к своим лошадям, вскочили на них и неспешно покинули поле боя. Маршал Фош в ярости швырнул треуголку под ноги и принялся топтать ее сапогами, ругаясь самыми грязными словами. Маршал все же был выходцем из простонародья. Выместив свой гнев на шляпе, маршал заявил своим генералам. «Эти русские провели меня как пацана. Господа генералы, распорядитесь свернуть войска в походные колонны и продолжать марш, и пусть поскорее доложат о потерях». Вечером маршалу поступили неутешительные доклады. Потери составили 5600 человек убитыми и 9300 ранеными. Леклерк и Лафарже в одном бою потеряли треть личного состава. Потеряна была и почти вся артиллерия корпуса Леклерка. А русские, если и понесли потери, то незначительные. Однако в Париж полетела победная реляция о том, что в бою сбита с позиции и разгромлена русская дивизия. И мало того, в следующем дефиле у местечка Буна, в пятилье за селом Чаплина, обнаружилась следующая оборонительная линия русских. Фош был талантливым полководцем и не наступал дважды на одни и те же грабли. На следующий день пехотный корпус атаковал позицию русских у Буны в рассыпных строях. Артиллерия следовала за пехотой. На этот раз потери были вдвое меньше. Однако результат атаки оказался таким же. Русская пехота не позволила французам сблизиться на штуцерный или пушечный выстрел и покинула поле боя. А попытку кавалерии преследовать отступающих отразили русские драгуны огнем штуцеров и легкой артиллерии. Однако потери французов все равно оказались непозволительно высоки. особенно в сравнении с отсутствием потерь у русских. Следующая оборонительная позиция русских встретила французов в трех лье за Буной в узком дефиле перед боснийским городом Мостер. Ширина дефиле едва достигала 400 шагов. С левой стороны дефиле река протекала вплотную к горе высотой 400 метров, а справа вздымалась столообразная гора высотой 600 метров. Дефиле снова перегораживало цепь русской пехоты с артиллерийскими батареями. Маршал Фош приказал демонстрировать подготовку к атаке пехоты, а сам приказал вызвать добровольцев из состава полков, сформированных в горных областях Франции – Пиренеях, Ваггезах, Орденах и Юре, где рельеф напоминал боснийский. Таковых набралось 6 тысяч. Им Фош приказал скрытно подняться на столовую гору по непросматриваемому со стороны русских ущелью, выйти поверху горы к русской цепи и обстрелять ее сверху. Однако командующий русским корпусом генерал Шольц предусмотрительно разместил на плоской вершине этой горы три тысячи своих стрелков с винтовками. Позволив французам подняться по ущелью на половину высоты горы, русские открыли с обоих бортов ущелья убийственно точный перекрестный огонь. Едва лишь половине французских горцев удалось уйти живыми. Прицельно стрелять на 300 метров вверх было практически невозможно. Мало того, после того, как русские стрелки с горы открыли огонь, с плоской вершины этой же горы по готовым к атаке французским пехотным коре ударили русские ракетные батареи. Дальность их стрельбы с такой высоты составила запредельные два лье. Потери французов в итоге оказались почти такими же, как при штурме русской позиции у Чаплины. Разозленный Фош приказал атаковать вверх по склону столовой горы целому пехотному корпусу. Однако русские, отстреляв все ракеты, поднятые на вершину горы, и обстреляв сверху пехоту, снова отступили. На следующее утро... К Фошу явилась делегация уважаемых граждан Мостера и поднесла ему ключи от города, сообщив, что русские ночью ушли из города вверх по долине Неретвы. Маршал вынужден был издать строжайший приказ по войскам воздержаться от грабежа города. Следующее дефиле встретило французов у местечка Враничи в двухлье за Мостером. Все как перед Мостером. Русская стрелковая цепь с артиллерией поперек узкого ущелья Стрелки и ракетчики на 400 горе справа. Фошу ничего не осталось сделать, кроме как послать свежий пехотный корпус генерала Дельвиня штурмовать гору, на которой засели русские. Пустив солдатам Дельвиня кровь ракетным и стрелковым огнем, русские снова отступили. Следующую позицию пришлось прорывать через лье за селом Зилуса. За ним нередко входила в узкий каньон. Дорога далее проходила по правому берегу реки под крутым 200-метровым склоном, на котором снова засели русские. Пришлось их сбивать с горы обходным маневром, что заняло целый день и снова сопровождалось потерями. Русские, не вступая в ближний бой, снова отступили. Следующие 20 лье стали кошмаром для армии Фоша. Дорога шириной в пару повозок шла прямо по берегу реки между двух крутых склонов, местами уже скальных. Высота склонов местами достигала километра, а средняя крутизна – 45 градусов. И за каждым поворотом извилистого ущелья на шоссе стояли прикрытые стрелками русские пушки, и на вершинах гор тоже сидели русские стрелки. В такой узости атаковать по дороге мог только один батальон – За день сменялись два-три передовых батальона. Понесшие потери батальоны отводились в хвост растянувшейся на много лье армейской колонны. Другие батальоны карабкались по почти отвесным склонам гор, чтобы обойти засевших на вершинах русских. Они тоже несли потери, а такое снизу вверх. Хорошо, хоть русские в таких узостях не могли применять свои дальнобойные ракеты. Несчастные 20 лье армия пробивала 20 дней. Фош проклял имперский генеральный штаб, выбравший для его армии этот маршрут. И себя самого, согласившегося с этим планом. В довершение всех бед от тыловых служб поступили донесения о том, что иррегулярные боснийские отряды нападают на провианские и санитарные обозы. С окружающих склонов башняки расстреливают охрану караванов. продовольствия грабят, лошадей угоняют, а раненых беспощадно вырезают. К Сараево французская армия пробивалась 28 дней. Русский корпус, не доходя двух лье до города, неожиданно повернул по дороге на северо-запад, вниз по течению Босны, не заходя в сам город. 4 июня депутация горожан поднесла Фошу символические ключи от города – Главные силы русских неожиданно оторвались от французов и ушли, прикрывшись альергардами из драгун. В Париж пошла очередная победная реляция о взятии столицы Боснии. За Сараева долины расширились, склоны гор стали пологими, французская армия вышла на Динарское Нагорье. русские драгоны отступали по идущей под уклон вдоль реки дороги, прикрываясь по удобным рубежам заслонами силой до полка без артиллерии. Постреляв по авангарду французов на максимальной для их винтовок дистанции, драгоны вскакивали на лошадей и уходили по дороге за следующий заслон. Пройдя за 15 дней 50 лье, авангард армии Фоша, Вышел 19 июня на Среднедунайскую равнину у города Модрич на реке Босна. Здесь Фош остановил войска на четыре дня, разослав во все стороны фуражиров, поскольку последнюю неделю солдаты уже голодали. Взятого в небольших горных селах и в Сараево провианта на огромную армию не хватало. А подвоз из тыла боснийские партизаны перекрыли. После беспримерного прорыва через горы армии требовался отдых. К тому же следовало установить связь с англичанами и австрийцами. Поступившие сводки по потерям маршала, мягко говоря, не обрадовали. Армия потеряла убитыми и ранеными 72 тысячи человек. В строю осталось лишь 88 тысяч. Правда, почти все потери понесла пехота. В кавалерийских дивизиях осталось 29 тысяч воинов. Доселение Бурчко, у которого французов должны были ожидать австрийцы, Осталось пройти десяток лье на восток по равнине, однако противостоящие арьергарды русских войск просматривались в этом направлении всего в одном лье.